Глава двадцать вторая. обмена. «Подумаю, как вас на спине разместить», — тихо сказал Теодор, оглядывая мопсов и мафи. «Тот, кто предал один раз, легко предаст и во второй», — произнес хриплый бас И перед ошарашенными мопсами, словно из-под земли, вырос огромный дракон. «Роджер», — попятился Теодор, — «думал, я не вычислю тебя. Не знаю, кому ты помогаешь», — захохотал правитель. «Просто хотел посмотреть, как далеко ты зайдешь». «Эй, ребята!» Около главаря возникли Морли и Гюнтер. «Черчилль!» — осведомился Роджер. «Надеюсь, время, проведенное в пещере у входа в соляные копии, изменило мнение, которое ты опрометчиво сгоряча высказал». «Нет», — спокойно ответил Черчилль. «Я не хочу быть твоим советником и министром!» Роджер нахмурился. «Почему?» «Не намерен давать советы глупому, злому, ленивому существу», пояснил Мопс. «Не желаю потворствовать разбойнику, который разрушил нашу многовековую дружбу с драконами и превратил деревню драконов в сборище лентяев, и жадных глупцов. Морда правителя из фиолетовой стала серой. «Ну что ж, тогда тебе придется наблюдать, как твоя жена Феня, Капитолина Муля и другие мучаются в копях от жажды и голода. Тебя я работать не отправлю». Поселю в прекрасном доме с мягкой постелью. Буду кормить деликатесами. О, какие книги ты в библиотеке найдешь! Ты таких никогда не видел. Жизнь твоя станет прекрасной. Невыносимо прекрасной... «Потому что прямо перед твоим носом замаячит экран, на котором ты будешь постоянно видеть Феню. Вот она тащит тачку, вот у нее болят от соли лапы, вот она шатается от голода, и ты станешь думать». «Это я виноват. Жена и все остальные могли бы сейчас лежать на диванах в моем доме. Это я их отправил в копии. Я, потому что принципы мне дороже Фени и остальных членов семьи». А Дёму воспитает семья драконов. «Уж я позабочусь, что мы младенца сюда принесли». Черчилль кашлянул. — Нет, милый, нет! — закричала Феня. — Нет! Мы будем улыбаться тебе. Соль полезна для здоровья. В мире людей лечатся в соляных пещерах. Я с радостью стану работать. Ни в коем случае не соглашайся на предательство. — Нам будет хорошо в копях хором крикнули Муля и Капитолина. — Очень хорошо! — Но... «Передумал!» — торжествующе спросил Роджер. «Нет», — ответил самый умный мопс и заплакал. «Объявляю правила обмена!» — закричала Куки, выбегая вперед. «Правила обмена!» Черчилль вытер лапами мордочку. «Дорогая, откуда ты о нем знаешь?» «Неважно!» отмахнулась Куки. «Главное другое. Роджер не имеет права мне отказать. Если он так поступит, то потеряет свой трон. Так записано в бессрочном договоре, который за много лет до нашей эры заключили жители прекрасной долины и драконы». «Деточка!» процедил сквозь зубы Роджер. «Ты хоть понимаешь, о чем ты говоришь?» «В маленьком теле может прятаться большой ум!» — отрезала Куки. «А в большом сидеть глупец и лентяй. Не в росте и объеме дела. Да, я все знаю. Я могу стать драконом вместо жителя прекрасной долины, который когда-то тебе продался. Обменяться с ним. Он вернется домой к любимой семье, а я останусь вместо него!» «Куки!» — ахнула Феня. — Остановись! — А еще я в курсе, — продолжала маленькая мопсиха, что тот, кто сбросил с себя шкуру дракона и снова стал собой, имеет право увести в прекрасную долину всех, кто захочет пойти с ним. Черчилль, Феня и все остальные окажутся в хаусе Дракон Тео, я меняюсь с тобой судьбой при условии что ты заберешь всех мопсов. И мафии, конечно, тоже. Но нет, нет, нет, обомлел Теодор. Куки, это невозможно. Я не могу. Нет, нет. Я объявила правила обмена. Звонко продолжала Куки. Я, по договору тот, кого выбрали для замены, не имеет права голоса. Он просто возвращается домой. Роджер, выбирай. Или Теодор получает назад свое тело и уводит мопсов, или ты отказываешься от выполнения договора и лишаешься звания правителя. Морда главного дракона вытянулась. Он вынул из сумки, которая висела у него на поясе, печать и прошипел. «Давай лапу!» «Нет!» — закричали все хором. «Нет!» Куки повернулась к членам своей семьи. «Ха! Я вас терпеть не могу! Давно хочу избавиться от надоед! Роджер сделает меня своей правой лапой! Ведь так? Эй, властелин!» — Здорово, щенок, тебя умыл, заставил всех отпустить. Я и не на такое еще способна. — Маленькая поганка начинает мне нравится захохотал Роджер и прижал печать к лапке Куки. Налетел сильный ветер. Жози испугалась и вцепилась в мулю. Загремел гром. Небо затянуло чёрными тучами, засверкали молнии, запахло озоном, потом раздался противный, ноющий, заунывный звук, и вспыхнул яркий свет, такой мощный, что у жози заболела голова. Она зажмурилась, зажала уши лапками, съёжилась, замерла. Нос уловил знакомый аромат цветов. Жози приоткрыла один глаз и закричала «Мы дома!» Муля, Феня и все остальные подхватили «Мы дома!» Феня побежала к калитке «Стой! Ты куда?» Спросила Мафи «К Эрику за Демочкой!» На ходу ответила старшая сестра «А где Тео?» Удивилась Зефирка «Он же вроде должен был отправиться с нами!» «Не поняла?» — протянула Мафи. «Что дракону-то делать в прекрасной долине?» «Мафичка, Теодор — это наш сосед, который решил стать драконом», — пояснила Капитолина. «А теперь по обмену скуки он вернул себе свое родное тело. Он больше не дракон». «Кто он?» — спросила Мафи. «И где он сейчас?» «Я здесь» сказал знакомый голос, на крыльце. Все повернулись и увидели Йорка Андрея,